Глава 11 Энди. Всю дорогу домой после игры Ноа молчит. Но сидит он гордо, выпрямившись, а на его губах играет едва заметная улыбка. Это неплохой знак, я думаю. Он просто задумался. Я паркуюсь в гараже, и мы выходим на улицу, подходя к нашему дому. В этот момент Ноа решает ошарашить меня, завязав разговор. «Так...» — начинает он. «Так, что?» — шутливо переспрашиваю я. «Ты хоть представляешь, что это были за парни?» Я смотрю на него сверху вниз. «Какие парни?» Он едва заметно качает головой. «Те четверо, что сидели рядом с тобой на игре. Ты с ними болтала». Я тут же хмурюсь, вспоминая своих собеседников. Все они были накачанные и довольно симпатичные, особенно тот брюнет с ямочками на щеках, Но вообще-то смазливые парни не совсем в моем вкусе. Нет, я их не знаю. Я думала, это просто чьи-то родители. Мой брат смеется, и я готова поклясться, что это лучшее, что я когда-либо от него слышала. Хочется сохранить этот момент в памяти и проживать его снова и снова. Его смех звучит так же, как смех нашего отца, только он не такой глубокий. Я игриво толкаю Ноа в плечо. «Так ты собираешься рассказать мне, кто же это был?» Он поджимает губы, размышляя. «Нет, я хочу, чтобы ты сама догадалась». Затем он срывается с места и бежит к входной двери нашего дома. «Эй, так нечестно!» Я бегу за ним, запыхавшись, и, наконец, догоняю его. Мне пора бы вновь начать заниматься спортом. Хочется снова чувствовать себя сильной. Я открываю входную дверь, и мы вываливаемся внутрь. Но ухмыляется, очевидно, его забавляет мое непонимание ситуации. «Дай мне хотя бы одну подсказку». «Хм». Он смотрит в потолок, снимая пальто и вешая его на крючок. «Хоккей! Это и есть твоя подсказка? Она бесполезна!» Но тихо усмехается себе под нос. «Как скажешь». Я улыбаюсь, смотря на своего младшего брата. «Знаешь, это здорово! Он морщит нос, затем поворачивается и идёт по коридору в гостиную. «Что здорово!» Я следую за ним, и мы оба садимся на диван. Все это!» Я жестом указываю на нас двоих. Наш разговор. Мне нравится, когда ты общаешься со мной, как в старые добрые времена. Раньше ты был таким разговорчивым, когда мы созванивались. Но сейчас ты совсем не болтаешь со мной. Я вижу, как напрягаются его плечи. Но отводит от меня взгляд. Конечно же, я опять все испортила. Почему я просто не могу держать рот на замке? Просто... Начинает Ноа. Но тут же захлопывает рот и проводит ладонью по своим темным волосам. Что? Я призываю его продолжить, но стараюсь, чтобы в голосе не было слышно отчаяния. Вы с ней так похожи. Слезы сами наворачиваются на глаза когда я понимаю, что он имеет в виду нашу маму. «Иногда мне тяжело на тебя смотреть. Я так сильно по ней скучаю». Но, — говорит это очень тихо, и его признание разбивает мне сердце. Я понимаю. Мой голос срывается. «А ты так сильно напоминаешь мне папу, но...» Это все так тяжело. Я сжимаю его плечо, И в ответ он не отстраняется. Я тоже по ним скучаю. Очень скучаю. Он кивает, и одинокая слеза скатывается по его щеке. Я так слабо касаюсь его плеча, будто это мне кажется. Я хочу обнять своего брата, хочу прижать его к себе. Но он уже не маленький мальчик, и я боюсь давить на него. Я боюсь, что он снова уйдет от меня. Поэтому я продолжаю слегка сжимать его плечо до того момента, как он не уйдет в душ. Как только в комнате Ноа становится тихо, и я убеждаюсь, что он уснул, я набираю себе горячую ванну. Мне нужно расслабиться после тяжелого дня и телом, и душой. Внутри меня засело странное чувство. Меня переполняют эмоции. Я чувствую надежду после общения с Ноа, ведь он наконец-то открылся мне. В то же время... Меня разбивает то, что ему тяжело смотреть на меня, и он скучает по маме. Мне больно от того, как сильно я сама скучаю по родителям, и как бы мне хотелось, чтобы они были здесь. К тому же я абсолютно вымотана морально и физически после работы. Все это уже слишком. Добавляя в теплую воду пену для ванной с ароматом жвачки, я вдыхаю приятный запах и делаю глубокий вдох. Возможно, аромат жвачки не самый расслабляющий, но из этой пены получаются лучшие мыльные пузыри. Единственная ванна находится в главной спальне. Моей главной спальне, напоминаю я самой себе. Хотя вещи моих родителей по-прежнему лежат повсюду. Теперь это мой дом. Мне нужно перестать думать о нем только как о доме родителей. Мне нравится, что память о них навсегда останется здесь — Но какая-то часть меня все еще чувствует себя гостьей, просто проходящей мимо. Я знаю, мама с папой хотели бы, чтобы я чувствовала себя здесь как дома, поэтому мне нужно приложить как можно больше усилий, чтобы это осуществить. Начну я с того, что перенесу свои вещи наверх, в спальню, а из своей старой комнаты сделаю тренажерный зал. Для этого мне понадобится силовая рама для приседа и скамья для жима, и я буду в форме. Занятия фитнесом всегда помогали мне снять стресс во время долгих рабочих будней. Работать медсестрой по контракту совсем нелегко. Примечание. Медсестра по контракту в США — это дипломированный медработник, который работает по краткосрочным контрактам в различных медучреждениях. Так как такие сотрудники не задерживаются долго на одном месте, их также называют путешествующими медсестрами. Многие американские больницы нанимают медсестер по контракту в случаях серьезной нехватки сотрудников. Рабочий контракт обычно рассчитан на 13 недель. Конец примечания. Не говоря уже о трудных пациентах или когда мы имели дело с большим количеством смертей, и хотя это часть моей работы, от этого она легче не становится — Как физически, так и морально. Мне нужно быть сильной не только ради себя и своей работы, но и для того, чтобы мой брат мог на меня равняться. Но сегодня вечером я заберусь в ванну, включу аудиокнигу, чтобы забыться и расслабиться. А завтра все обязательно изменится. Нажав на экран телефона, я нахожу нужное мне приложение и включаю книгу о милом красавце Принце Ромео. Я погружаюсь в воду, заставляя мириады пузырьков с ароматом жвачки разлететься по комнате. Порой со снятием стресса горячая ванна справляется не хуже изнурительной тренировки. Эта книга — роман в стиле шоу «Холостяк», в котором принц выбирает себе жену среди принцесс из разных королевств. Принц Ромео явно уже влюблен в Александру, и, по его мнению, никто другой даже близко с ней не стоит. Я вздыхаю — и погружаюсь поглубже в ванну, закрывая глаза и прислушиваясь к рассказчику. В сцене, которую я сейчас слушаю, герой наконец-то должен поцеловать свою возлюбленную. Но за долю секунды до того, как их губы соприкасаются, их прерывает Джазабель, главная королева драмы. «Нет, ну за что?» Я кричу на телефон более эмоционально, чем обычно а как же долгие томные поцелуи и как я по вашему должна расслабиться джезабель истошно плачет а принц ромео отводит ее в сторону чтобы узнать в чем дело оставляя свою возлюбленную одну я борюсь с желанием швырнуть телефон через всю комнату все таки я была неправа фитнес и таскание тяжестей это лучший способ снять стресс я хватаю свой телефон с бортика ванны и ставлю книгу на паузу. Сегодня явно не тот вечер, чтобы следить за глупыми поступками Ромео. Вместо этого я открываю соцсеть и начинаю бездумно листать ленту новостей. На странице «Вашингтон Вомбатс» появился новый пост. На нем изображен логотип Вомбатов, итоговый счет сегодняшней игры, а на заднем плане — фотографии Митча, разговаривающего с ребятами на скамейке запасных, Глядя, как он возвышается над мальчишками, одетый в спортивные штаны и куртку, я улыбаюсь. Жаль, его рукава не закатаны, чтобы можно было рассмотреть татуировки. Я нажимаю на фотографию, чтобы посмотреть, отмечен ли он на ней. Конечно же, он отмечен. Мое сердце замирает, когда я перехожу в его профиль. Отлично. Теперь можно следить за ним в интернете. Я разочарована тем, что в профиле у него почти нет фотографий. Только одна. На ней Мич подписывает контракт с DC Eagles 8 лет назад. Его моложевое лицо чисто выбрито, а на руках, похоже, еще нет татуировок. Увидев более юную версию Мичча, я улыбаюсь. Может, он и выглядит моложе, но выражение его лица все такое же ворчливое. К этому я уже успела привыкнуть. На его аккаунт подписано 90 тысяч человек. Но сам Мич ни на кого не подписан. Заметив это, я усмехаюсь. Я совершенно не удивлена. Митч Андерсон не похож на того, кому нравится публичность, и уж тем более на того, кто будет что-то выкладывать в соцсетях. Мое расследование странички Митча напоминает мне о том, что я так и не назначила время их совместной тренировки с НОО. Глубоко вздохнув, я нахожу его сообщение с тех пор, когда он попросил мой номер. Оно короткое и не очень-то милое всего из двух слов здоровяк это мич я набираю одно сообщение за другим но каждый раз все стираю не определившись какой мне быть дружелюбный веселый или язвительный в конце концов я выбираю написать просто и по делу ведь мич и так делает нам большое одолжение энди привет это энди Хотела спросить, в какой день тебе будет удобно потренироваться снова на этой неделе. Я свободна в понедельник, среду и четверг. Я сверлю взглядом экран целые две минуты. Нет ни ответа, ни знака печатает. Я откладываю телефон обратно на бортик ванной. Нужно было просто слушать свою дурацкую книжку дальше. Закрыв глаза, я стараюсь отогнать мысли о сообщении. Может, он занят? Или вышел куда-то с друзьями. Энди, но это не обязательно. Энди, думаю, у тебя есть дела поважнее. По-прежнему тишина. Энди, давай просто забудем об этом. Чем больше я ему пишу, тем более неловко и странно я себя чувствую. Вновь отложив телефон, я погружаюсь в воду с головой. Можно остаться здесь и забыть о переписке с Митчем Андерсоном. Я чувствую вибрацию телефона и тут же выныриваю из воды с пеной. Кстати, о пене. Эти пузырьки просто ужасные на вкус. Дотянувшись до своего пушистого желтого полотенца, я вытираю руки и лицо перед тем, как заглянуть в экран. Два сообщения от Митча. Я наскоро поднимаю телефон и чуть не роняю его в воду, чувствуя, как колотится мое сердце. «Здоровяк!» «Извини, я был в душе». Я хмыкаю. «Со всеми своими девушками?» Дурацким тоном бормочу я себе под нос. «Здоровяк!» «Удобно в среду». «Во сколько?» Я глубоко вздыхаю. «Энди!» «Ты точно не слишком занят?» «Здоровяк!» «Расслабься, блондиночка!» «Уверяю, я ничем не занят». «Во сколько?» «Энди!» «Давай в четыре». «Блондиночка?» — фыркаю я. «Как оригинально». Мич совсем не похож на слащавого героя из моей книжки. Хотя, если задуматься, принц Ромео продолжает ухлестывать за остальными, прекрасно зная, кого он любит. Что-то мне подсказывает, что парень вроде Митча никогда бы так не поступил. Нет, если бы ему правда кто-то нравился, он бы скорее сказал что-то вроде «это моя женщина». Никто не смеет к ней прикасаться. И, черт возьми, как же он горяч в роли властного собственника. Я чувствую, как под толщей горячей воды по моей коже бегут мурашки. Держи себя в руках, Энди. «Я тут подумала», — говорю я, но на следующее утро. Он стоит передо мной заспанный и растрёпанный. «Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне немножко обновить это место?» Я изучаю его лицо, сидя за маленьким столиком рядом с кухней. В его лице идеально сочетаются черты родителей, в то время как я — копия нашей мамы. У него густые темные волосы и брови, как у нашего папы, но теплые корие глаза и пухлые губы, как у мамы. Не думаю, что Ноа осознает, насколько он красив. Интересно, все ли девочки в его классе влюблены в него. Ноа приподнимает брови, набив рот хлопьями. Он завтракает ими только по субботам. Затем он слегка хмурится, задумавшись, проглотив свой завтрак, но наконец-то отвечает. «Да, хорошо. Я не против». «Правда?» Это было слишком просто. «Я не планирую все тут менять. Я хочу, чтобы все фотографии мамы с папой остались на месте». Он на удивление спокойно кивает. «Думаю, это было бы здорово. Но смотрит на свои хлопья так, словно это самая интересная вещь на свете. «Знаешь, без них в доме стало очень грустно. Может, это поможет изменить ситуацию?» Он отправляет в рот еще одну ложку хлопьев. От его честного ответа мои глаза наполняются слезами. Я с трудом сдерживаю их, не желая портить момент. Я проглатываю комок в горле. «Да, я тоже так думаю». Делаю паузу, задумчиво прикусив нижнюю губу. Подумываю о том, чтобы перевести свои вещи в спальню наверху и превратить мою старую комнату в тренажерный зал. Глаза, ноа ну, расширяются от услышанного, а на губах играет легкая улыбка. «Правда, что ли? Это было бы здорово! Я бы хотел подкачать свои ноги!» Он делает паузу. «Хотя... я бы сам был не против занять главную спальню». Размечтался. Я взъерошиваю его волосы. У тебя есть какие-нибудь идеи для декора? Но приглаживает волосы, встает и подходит к кухонной раковине, начиная задумчиво мыть свою тарелку из-под хлопьев. Он стоит спиной ко мне, но я слышу: Мы можем перекрасить стены? Конечно. В какой комнате? Он поворачивается и оглядывает кухню-гостиную. Она выкрашена в светло-зеленый цвет. «В этой комнате». Я киваю. Зеленый был любимым цветом мамы. «Я знаю. Мне от этого немного грустно». И снова я сдерживаю слезы. После потери близких каждая мелочь почему-то кажется важной. Будто бы сердце остановилось, а мир продолжает двигаться дальше уже без них. «И какой бы цвет ты выбрал?» Спрашиваю я хриплом от эмоций голосом. «Как насчёт красного? В честь Вашингтон-Иглс!» Он произносит это с таким серьезным выражением лица, что мне требуется целых 10 секунд, чтобы понять, что он шутит. Я невольно начинаю смеяться. «Ты меня подловил!» Но ухмыляется. Встав со своего места, я упираю руки в бока и осматриваю комнату. «А может, в бледно-пунцовый?» Он усмехается и качает головой. «Я понятия не имею, что ты имеешь в виду». «Одевайся, мы едем за красками». Полчаса спустя мы уже стоим в одном из гигантских магазинов, где пахнет древесиной, и рассматриваем образцы краски. В итоге мы сходимся на весёлом желтом оттенке и тратим целое состояние на расходные материалы. Все это может обернуться настоящей катастрофой, учитывая, что ни один из нас не умеет красить стены. Но последние 9 месяцев мы и так провели вдвоем против целого мира. Мы оба учились жить без родителей. Теперь мы идем по жизни вместе, преодолеваем все трудности и двигаемся вперед, оставляя позади горькие воспоминания. В конце концов, это просто еще одно занятие, которое нам нужно освоить вместе. Если все закончится ужасно, и нам не понравится этот результат, или если мы разбрызгаем краску повсюду, мы можем это исправить. Мы извлечем из этого урок и обязательно преодолеем все трудности, с которыми столкнемся по пути.